82. В номере 13 июль за 1929 год в журнале на литературном посту была опубликована статья Мандельштама о переводах. Впервые. Редакция журнала «Раппа», ответственным редактором которого был Авербах, находилась в доме Герцена, Тверской бульвар, 25. 83. С осени 1929 по началу 1930 -го года. Под вопросом. Мандельштамы жили в квартире Итровского работника, как сообщает Эмма Герштейн, улица Малая Бронная, дом 18-3. Дом сохранился. Об этом адресе Мандельштамовской Москвы упоминает также в своих мемуарах уголь, пылающий огнем, Липкин. 84. С конца лета 1929 по январь 1930 года Мандельштам работал в газете «Московский комсомолец», где вел литературную страницу и консультировал молодых поэтов. Смотрите воспоминания Надежды Мандельштам, Эммы Герштейн, Соколовой, сотрудников газеты. Эта работа отразилась в четвертой прозе. 1929-1930 годы, а также очевидно в стихотворении «Квартира тиха как бумага» 1933 год. Упомянутый в четвертой прозе лихач-хозяйственник Гибер, Михаил Владимирович Гибер, один из руководителей издательского дела в те годы, по данным всей Москвы на 1928-й 1929 годы Гибер был членом президиума конвенции газетно-журнальных издательств при совете съездов издательской промышленности и торговли СССР. Редакция Московского комсомольца располагалась по адресу улица Тверская, дом 15. Ныне в этом здании театр имени Марии Николаевны Ермоловой. Современный адрес Тверская, дом 5. Мандельштам консультировал молодых поэтов также и где-то на Старой Басманной, по свидетельству, например, Липкина. В «Московском комсомольце» опубликованы обращения Мандельштама к начинающим писателям с призывом присылать литературный материал. От редакции «Московский комсомолец» открывает номер от 5 сентября 1929 года от редакции «Вопрос о том» в номере от 19 сентября 1929 года, сквозь розовые очки, рецензия на дневник Кости Рябцева, Огнева в номере от 22 сентября 1929 года, перекличка с читателями 26 сентября 1929 года и письмо товарищу Кочину о его деревенской прозе. 3 октября 1929 года. К этому времени, очевидно, относятся воспоминания Фейнберга «Встреча в редакции журнала «Октябрь» так в году 1930-1931. Мандельштам. Нет ли у вас материалу, то есть стихов? Я теперь заведующий отделом газеты «Московский комсомолец». Примечание. Фейнберг. Страница 71. Конец примечания. Упомянутая Фейнбергом редакция журнала «Октябрь», органа РАП и МАП работала в доме 7 на Кузнецком мосту. В январе 1930 года, в связи с прекращением издания московского комсомольца, а также будучи раздраженным данной ему характеристикой комиссии, проверявшей состав редакции можно использовать как специалиста, но под руководством, поэт переходит в журнал «Пятидневка» и газету «Вечерняя Москва», чьи редакции находились в том же здании на Тверской. В газете «Вечерняя Москва» Мандельштам ведет рабкоровский кружок. В этом же доме находился тогда и театр обозрений. Герштейн в своих воспоминаниях о Мандельштаме упоминает его под названием «Театр Сатиры» и сообщает о посещении этого театра Мандельштамами. 85. -е. После поездки на Кавказ, Абхазия, Грузия, Армения, весна-осень 1930 года, весной 1931 года Мандельштам побывал в Научно-исследовательском институте народов Советского Востока Прицик ЦИК СССР. Смотрите описание визитов в путешествии в Армению. 1931-1932 годы. Берсеневская набережная, дом 18, палаты Аверки кириллова Современный адрес, дом 20. Дом сохранился. Здесь же, по данным всей Москвы, была и библиотека института. В целях изучения армянского языка Мандельштам побывал несколько раз у Марго Вартанян, дочери видного общественного деятеля Вартаняна. Взял у нее несколько уроков армянского. 86. -е. По свидетельству Эммы Герштейн, в 1930 году Мандельштам побывал у Каменева, известного деятеля ВКПБ. Примечание. Герштейн. Перечень обид. Мемуары. Санкт-Петербург, 1998 год. Страница 396. Конец примечания. Встреча состоялась в квартире Каменева по адресу Манежная улица 9, квартира 5. Вся Москва. Дом сохранился. Для Осипа эмилича пишет Эмма Герштейн, Каменев не сделал ничего. 87. Вернувшись из Армении, Мандельштамы в ноябре-декабре 1930 года жили у Эммы Герштейн, в квартире ее отца, улица Щипок, дом 6, дефис 9. Это была служебная квартира главного врача больницы. Мандельштам бывал здесь и позднее. Хорошо помню, лето 1937 года, Белый высокий дом в тенистом саду, где жила тогда Эмма Герштейн. Ее отец был врач, и квартира находилась при больнице. Удлиненную комнату, направо от двери обеденный стол, в глубине письменный. Штемпель. Примечание. Штемпель. Страница 15. Конец примечания. Вся Москва на 1929 год. Герштейн Григорий Моисеевич, врач-хирург, Щипок-8, больница имени Семашко, квартира главного врача. Данными о сохранности дома не располагаем. 88. В конце 1920-х и в 1930-е годы Мандельштамы нередко бывали у брата-поэта Александра. Александр Эмильевич Мандельштам с женой проживали в коммунальной квартире «Дом 10» по Старосадскому переулку, квартира 3. Мандельштам жил здесь у брата короткое время, в декабре 1928 года. Затем с середины января по июнь 1931 года в мае-июне тут же жила и Надежда Мандельштам. Одно из важнейших мандельштамовских мест в Москве. Здесь создан целый ряд этапных стихотворений 1931 года. В частности, проделана основная работа над так называемым «Волчьим циклом». Начато стихотворение «Еще далеко мне до патриарха». Смотрите воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам, Липкина, Кузина, Герштейн и других. «Дом сохранился». В 2008 году рядом с домом открыт памятник Мандельштаму, скульпторы Мунс и Шаховской. 89. -е. По свидетельству Герштейн, в 1931 году Мандельштамы некоторое время жили в одном из Брестских переулков. Там, по ее словам, было написано стихотворение «Полночь в Москве. Роскошно-буддийское лето». 1931 год. Май-июнь. Точный адрес неизвестен. 90. -е. У Талова, поэта и переводчика. В 1930 году Талов жил во втором Колововском переулке. Дом 12, квартира 6. Вся Москва на 1930 год. Раздел адреса лиц, упомянутых в справочнике. Страница 578. В 1931 году Мандельштам побывал у Талова и сделал дарственную надпись на форзация своего сборника стихотворений, вышедшего в 1928 году. Марку Владимировичу Талову на память о гальской беседе. Осип Мандельштам, Москва, 13 июня 1931 года. Примечание. Фотография дарственной надписи воспроизведена в книге «Талов. Воспоминания. Стихи. Переводы». Конец примечания. В это время Талов жил уже в Петровском переулке, дом 5, квартира 16. Дом сохранился. Адрес приводится в воспоминаниях вдовы Талова М.А. Таловой. Примечание. Мандельштамовские материалы в архиве М. Талова, страница 332 конец примечания. 91. В 1931 году, незадолго до 21 мая, по свидетельству Л. В. Горнунга, Мандельштам слушал у Рюрика Ивнева стихи молодых поэтов Арсения Тарковского, Берендгофа и Аркадия Штейнберга. Примечание. Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. Конец примечания. Вероятно, это было в доме 10 по Большому Гнездниковскому переулку, уже упоминавшемся в данном списке доме Нирензее. Рюрик Ивнев жил в доме Нирензее в квартире 608. По данным всей Москвы, на 1930 год, Ивнев, Рюрик Александрович, поэт, Большой Гнездниковский переулок, 10, квартира 608, телефон 45960-608, -60 добавочный Всероссийский союз поэтов. Ранее, в послереволюционное время, Мандельштам бывал у Рюрика Ивнева по адресу Трехпрудный переулок, дом 10, Квартира 5. Адрес приводится в справочниках «Вся Москва». Например, «Смотрите всю Москву на 1923 год», раздел «Журналисты и литераторы». Упоминание о посещениях Мандельштама содержится в автобиографическом романе Ивнева «Богема». В очерке «Осип Мандельштам» Рюрик Ивнев называет еще один адрес, по которому Мандельштам – нередко бывал у него летом 1930 года. Квартиру Пудовкина, где Ивнев поселился с согласия кинорежиссера во время его отсутствия в доме на углу Тверской улицы и площади Маяковского. 92. В июне 1931 года Мандельштамы переехали из Старосадского переулка, очевидно в связи с тем, что брат Александр Эмильевич с женой вернулись к себе из отпуска, на Большую Полянку, где поселились в квартире знакомого юриста Цезаря Рысса, неподалеку от водоотводного канала. Большая Полянка, дом 10, квартира 20. Примечание. Герштейн. Мемуары, страница 14. Конец примечания. Дом не сохранился. Рыс занимался вопросами жилищно-кооперативного законодательства. Его работы на эту тему имеются в Российской государственной библиотеке. Смотрите упоминание о хозяине квартиры в «Путешествии в Армению». Глава Москва. Молодой белокурый юрисконсульт. На Большой Полянке было в основном написано стихотворение «Сегодня можно снять де калькомани. 93. осенью 1931 года, Мандельштамы жили уже на Покровке. Снимали жилье у попавшей в эпиграмму вдовы Коронович. Ох, до Сибирских мехов охоча! была Коронович. На самом деле это была комната Фельдман, Сестры Коронович. Улица Покровка, дом 29, квартира 23. Примечание. Мандельштам, Осипа Собрание сочинений, том 3, страница 442, конец примечания. Смотрите об этом месте Мандельштамовской Москвы, воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам и Эммы Герштейн. Здесь Мандельштам продолжает работу над ранее начатым путешествием в Армению 1931-1932 годы. Дом сохранился. 94. -е. В третьем мартовском номере журнала «Новый мир» за 1931 год появился цикл стихотворений «Армения» с подзаголовком «12 стихотворений», стихи которыми начался новый творческий подъем Мандельштама после периода поэтического молчания второй половины 1920-х годов. Редактором журнала в то время был Полонский. В 1932 году, уже при Гронском, в «Новом мире» были опубликованы в номере четвертом «Довольно куксится бумаги в стол засунем» и «О, как мы любим лицемерить!» В номере шестом «Рояль», «Ламарк», «Батюшков» и «Там, где купальни придильни". Все впервые. Из воспоминаний Смирнова Бывали здесь и поэты старшего акмеистического поколения, в частности, Осип Амиль Мандельштам. Он тоже читал иногда: если был в духе, свои изысканно сжатые и певучие стихи Читал, конечно, на распев с поднятыми вверх глазами, звонким, но нервным срывающимся голосом. В его лице, худощавом, остром и птичьим, как и в его малом росте и потрепанном костюме, сквозило что-то усталое, традиционно поэтическое, говорившее и о душевной боли, и о житейской, так сказать, неприкаянности, крайне самолюбивый, подозрительный. Он проявлял иногда неприятную заносчивость проистекавший, очевидно, из той же, так сказать, неприкаянности. Так он сказал одному молодому поэту, не проявившему, по его мнению, должной почтительности. «Вы должны, юноша, не только слушать меня, но и внимать каждому моему слову, потому что каждое мое слово для истории и литературы». Примечание. Смирнов. Первые годы нового мира Новый мир 1964 год номер 7, страница 191. Конец примечания Воспоминания Фейнберга Мандельштам с Наденькой в Известиях в коридоре редакции Нового мира робко держал ее за руку Скитальцы, беженцы в мире. Примечание Фейнберг страница 71, конец примечания. Редакция «Нового мира» находилась в конструктивистском здании «Известий», Пушкинская площадь, дом 5.